Оказавшись лицом к лицу с результатами своей экспансивности, Сомс сощурил глаза на гостя. Губы у молодого человека были большие, и изогнутые, точно с них не сходила усмешка. И почему он не отрастит подлиннее остатки своих идиотских усиков, которые придают ему вид шута из мюзик-холла? Зачем современная молодежь унижает свой класс этими щеточками на верхней губе или фотоватыми крошечными бакенбардами. Уф, претенциозные кретины! Но в прочих отношениях Сомс нашел гостя вполне приемлемым. Фланелевый костюм его был безукоризненно чист. «Рад вас видеть», — сказал он. Молодой человек поглядел по сторонам, Потом остановился пораженный. «Вот это картина!» Сомс вряд ли мог бы разобраться в тех смешанных чувствах, которые вспыхнули в нем, когда он увидел, что замечание относилось к копии Гойи. «Да», — сухо сказал он, — «это не Гои, это только копия. Я заказал ее, потому что девушка с фрески напоминает мне мою дочь». «Верно». «Мне и то показалось, что я узнаю это лицо, сэр. Она здесь?» Откровенность молодого человека почти обезоружила Сомса. «Она приедет после чая. Не хотите ли осмотреть картины?» И Сомс начал обход, никогда не надоедавший ему. Он не ждал большого понимания от человека, принявшего копию за подлинник» но, переходя от отдела к отделу, от периода к периоду, поражался откровенным и метким замечанием Монта. Сам от природы проницательный и даже чувствительный под маской сдержанности Сомс недаром 38 лет уделил своей коллекционерской страсти, и его понимание картин не ограничивалось знанием их рыночной цены. Он являлся своего рода промежуточным звеном между художником и покупающей публикой. Искусство для искусства и всякая такая материя, конечно, пустая болтовня, но эстетизм и хороший вкус необходимы. Если известное количество любителей, обладающих хорошим вкусом, признают вещь, то она приобретает твердую рыночную ценность или, иными словами, становится произведением искусства. Разрыва в сущности нет. И он так привык к овечьему стаду робких и незрячих посетителей, что не мог не заинтересоваться гостем, который, не колеблясь, говорил Мауве. «Эх, хороши стага, Или о Якобе Мэрисе. Да, не пожалел красок. Вот Маттейс Мэрис. Тот настоящий мастер. Правда, сэр? Его поверхность хоть копай лопатой. Но только когда молодой человек свистнул перед Уистлером со словами «Как вы думаете, сэр, он когда-нибудь видел в натуре голую женщину», Сомс заметил.